Решительно и властно он откинул покрывало, опущенное на лицо, и бережно и нежно поцеловал черные, вспыхнувшие радостью глаза и красиво изогнутые алые губы. Толмач что-то шептал, но Гаврила нетерпеливо махнул ему рукой. Кругом слышались пения, удары в бубные и медные тарелки. Девушка оттолкнула Алексича, выскользнула из его объятий и, подобрав под себя ноги, уселась у задней стенки шатра. — Сядь рядом! — — прошептал переводчик, опустившись на колени неподалеку от Алексея. Принимай подарки. Великий Сейн-хан хочет оказать тебе высокую милость. В шатер стали входить старые и молодые монголы и пчаки. Каждый, произнеся несколько пышных приветствий, клал на ковер серебряные и бронзовые кувшины, чаши, куски шелка, цветные одежды. И, пожелав долгой и счастливой жизни, Пятя спиной выходил из шатра. Для всех приходивших в соседних юртах были разосланы ковры, и на больших бронзовых подносах стояло обильное угощение. Последним в шатер Алексеевича вошли лихого вида два молодых воина и громко прокричали. — Блистающий Батухан! Доживет да он тысячу лет! Тебе прислал в дар самого быстроногого коня в мире! Толмач прошептал. — Ты должен выйти, взять коня за повод и сам привязать его около твоей юрты. Услышав о коне, Алексич вскочил и полной радости вышел из шатра. Перед входом на розовой шелковой ткани стоял, нетерпеливо перебирая ногами пятнистый могучий жеребец, грозя у и разбрасывая клочья пены. Два конюха, вцепившись в поводе с золотыми бляшками, оглаживали коня, стараясь успокоить. Алексич подошел. Он не стал брать повода, а только протянул руку к ноздрям коня. Тот ударил ногой по разостланному шелку и фыркнул.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 Думая только об одном, как бы поскорее вырваться из Батыевой ставки, чтобы вернуться на север. Одним из первых среди гостей Олегсича навестил молодой арабский посол Абдаррахман. Он долго говорил о том, о сем, видимо, крутил вокруг да около, желая что-то сообщить, но не решаясь приступить прямо к разговору. Гаврила, заметив это, сам его спросил. «Объясни мне, преславный мир одно страшное дело»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 И сам не пойду и других не стану уговаривать. Разгневанный Батухан приказал посадить Радшу в яму, чтобы он там одумался. Но когда через несколько дней вызвал его снова, ответ старого воина был все тот же. Тогда были отрублены головы сотни русских пленных. И первым, кого казнили, был Радша. — Да, — тихо сказал Алексич, — ничего другого я от бесстрашного деда своего и не ожидал. Начались у Алексича дни полной тревоги и беспокойства. Он собирал пленных партиями по 20- тридцать человек, давал им вьючных коней, нагруженных мукой, житом, сушеной рыбой, караваями хлеба, и посылал одну за другой сперва вверх по Волге, а затем через степный Рязань. На некоторых конях сидели согнувшись больные и крайне истощенные пленные. — Скорее, ребятушки, уходите! Добирайтесь до родных мест! — торопил Алексич.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 Передовые татарские войска уже начинали уходить на запад через половецкие степи. Алексич боялся, что Батухана ему прикажет быть в походе около него. Проходили дни. Алексич с рассветом покидал шатер, спускался к реке, где вдоль берега горели костры. Вокруг них сидели знакомые платовщики и, склонившие взлохмаченные головы над глиняными горшками, степенно хлебали деревянными ложками свое незатейливое варево. — Ушиться и подкармливайтесь, просил Алексич, присев на бревне близ старика в изодранном до крайности бараньем полушубки. Сквозь дыры местами просвечивало загорелое тело. — А то чем же? — Здесь рыбки в волю, сама на берег лезет. — Только вот соли нет. Гаврила свистнул и повернулся. За его спиной вырос угрюмый татарский слуга, повсюду неотступно сопровождавший гостя.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 Сальто у нас теперь дороже золота. Я ее приберегу в моем рукаве. Посолонить краюшку. Старик вытащил из-за пазухи оторванный рукав, завязал узлом конец и говорила сыпал в него несколько горстей соли. — А как же твоя рубаха? — Да, поистлел все. Один рукав и остался. Вот вернусь домой, старуху, мне новую сошьет. — Шакир...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 — Такую богатую рубаху носить бы именитому боярину, а с меня хватит и дерюги. — А коли тебе рубаха не понравилась, так ты ее обменяй. — Да мне за такой товар пять холстинных рубах дадут. — Только стану ли я твой подарочек менять? Вернусь домой, в шелковой рубахе в избу войду. Тут моя старуха начнет причитать да Другие плутовщики сидевшие у костров, вскочили и, подойдя осторожно, щупали огрубелыми пальцами добротность ткани. — Ладно, — сказал Олетич, — рубаха твоя, что хочешь, что с ней и делай. И он отошел к другим кострам, подсаживался к плодовщикам и всех расспрашивал об их житье-бытие. У всех на уме были только родная сторонка, седой Волхов, суровое угрюмое Ильмень-озеро. — Маленько еще потерпите. Достройте батыевы хоромы, а там вместе двинемся домой. Одарив особенно сноровистых и усердных в работе, опустошив свой мешок, Олексич отходил на бугор. Оттуда он подолгу смотрел в туманную даль. Где-то слышалась переливчатая заунывная песня, доносились стуки топоров, надрывные стоны и рев верблюдов, ржание коней и знакомые родные русские напевы. И опять проходили дни. Каждый вечер в шатре Олексича собирались гости.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 только слышалась изредка перекличка часовых, взвизгивания неукротимых жеребцов и далекий лай собак. Насладившись красотой тихой ночи, Гаврила шел в шатер своей восточной красавицы. Он находил зербеет ханом, сидящий на небольшом коврике. С кошачьей гибкостью она бросалась на шею Алексичу под тихий перезвон золотых и серебряных браслетов. Яркий лунный свет, падая в прорези шатра, освещал ее черные зовущие глаза,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 и в полусне ему казалось, что перед ним клубятся грозовые тучи и вереницы проносятся над серебристой ковыльной степью. И вдруг точно острой стрелой кольнуло сердце. Он вспомнил их, страшных недругов, отлично вооруженных в железных доспехах, на добрых конях, немецких всадников. «Домой, скорее домой!»